А кстати, как тебе это удалось, Волчек? Помнится, ты опасался появляться в этой гостинице. Подковернула я, почему-то отбросив все опасения насчёт того, что он когда-нибудь всё-таки причинит мне вред. Знаете, наблюдая за ним, я даже пришла к выводу, что у него всё-таки есть шанс исправиться и стать законопослушным гражданином своей страны, если его до этого времени не прихлопнут, конечно. В этот момент на морде у Волка отразились внутренние сомнения. Признаюсь тебе, крошка, у меня есть одна слабость это девушки. Я сглотално чисто инстинктивно. Век? В каком смысле? Нет, нет, тебе нечего бояться. Но сердцу не прикажешь. Почему-то я запал на тебя с того самого момента, как познакомился с тобой в такой романтической обстановке на помойке, за этими стенами. Он мечтательно закатил глаза. В этот момент мы сидели на кровати на почтительном расстоянии друг от друга. Волк загрустил и легонько сжал мою руку, так что я стиснула зубы, чтобы не завопить от боли. Не хотелось прерывать его речь. Все девушки падки до подобных признаний. С тех пор я позабыла об осторожности. Это уже однозначно, ра ты видишь меня здесь. Я сам себя не узнаю. стал даже подумывать о том, чтобы начать новую жизнь, прекратить эти разбойные нападения на людей и стать вегетарианцем. Ну на худой конец. По крайней мере, если я не смогу прожить без утки по-мексикански, вегетарианство придётся отложить на неопределённый срок. Так же, как и благие мысли о прекращении разбойных нападений на людей. Мысленно дополнила я: "не очень-то вера в волчью искренность". Уйду туда, где меня никто не знает, и начну притворять в жизнь то, что задумал. Надоела мне эта слава, существование, это и жизнью не назовешь полная риска, от таких вещей очень быстро устаешь. К тому же я не совсем бесчувственный. Муки совести и меня порой достают. Может и окончательно завязать с этим людоедством? Что ты молчишь? Волк посмотрел на меня с укором, как будто я сейчас в полный голос вопила. Нет, я не могу в это поверить. Ври больше. Муки совести у легендарного Живаданского оборотня? Ха, не смешите мои тапочки. Зачем ждать, пока убийцы нашпигуют тебя серебряными пулями и с упоением будут наблюдать за твоей предсмертной агонией? А затем сдеру дрявую шкуру с твоего хладного трупа, и постелив на пол вместо ковра, станут топтать ногами. Более того, они могут и в сапогах по ней ходить. Возмущённо произнёс он и заботливо пригладив шерсть на груди, сбил с неё пальцами невидимую пылинку и продолжил. В общем, я твёрдо решил исправиться с того самого дня, как увидел тебя. А сейчас, Женя, я хочу сказать тебе о самом важном. Даже твоё признание в том, что ты любишь выпивать, не смогло изменить силы моих чувств. Я искренне хотел бы верить, что ты поймёшь меня и буду заранее благодарен, если ошчастливишь положительным ответом. В общем, выходи за меня замуж. После этих слов он торжественно взял и мою вторую руку в свои лапы, просительно уставившись мне в глаза. Прямо какая-то мексиканская мелодрама в стиле Диква Ангела. И я не знала, что и думать, а уж тем более что говорить. Не буду врать, и будто бы раньше мне никто не признавался в любви, но в любом случае это были никак не волки. И, честно говоря, я бы хотела услышать подобное признание совсем из других уст. Но от него дождёшься, как же — Извини, волчек, но это как-то неожиданно для меня, — пробормотала я, стараясь не встречаться с ним взглядом и осторожно высвобождая руки. — О, Жанет, прошу тебя, не произноси жестоких слов отказа. Лучше подумай. Я буду ждать хоть десять лет. До завтра тебе времени хватит? До семи утра, к примеру. Если ты к этому времени хорошенько поразмыслив решишь для себя, что я тебя недостоин, я пойму. Но в любом случае я решил отчаливать отсюда завтра же, как только услышу твой ответ. Надеюсь, что ты скажешь да, и мы уедем вместе. Сразу же зарегистрируемся в ближайшей мэрии, сама понимаешь, я оборотя не в церквях мне нельзя. Потом поедем на побережье, там купим домик прямо у моря. в какой-нибудь тёплой бухте не беспокойся средства я подны копил мы заживём вместе сытно и счастливо ладно я подумаю мне удалось изобразить ободряющую улыбку чудесно а то я тут что-то проголодался все эти душевные терзания на почве любви знаешь заставляют больше думать о еде не замечала С интересом осведомился он, и когда я отрицательно мотнула головой, удивлённо заметил: "Странно, а у меня всегда так". "Ну ладно, я пошёл. Обязательно встретимся сегодня вечером на празднике. Он, похоже, в самом разгаре. До встречи часам позже". Заключил волк и распахнув окно, прыгнул вниз. Там же люди, да и высота приличная. Ахнула я просто в шоке от такого безумного поступка. Но подскочив к окну, не увидела внизу даже следов живоданского зверя, ни крови, ни кишок, ни разбрызганных мозгов. О, почти в рифму. Хотя кому я вру? По этой сей изменейше хуже чем балерина. Словом, никаких результатов отчаянного прыжка. Нарядно одетый люд ходил туда-сюда, как ни в чём не бывало. Я подбежала к двери, она свободно открылась. Чудеса! И на полной скорости выбежала в коридор, спустившись вниз по лестнице, я выскочила на улицу и мигом долетела до площади перед церковью. Брачная церемония уже давно закончилась. Все рассаживались за столы, дабы достойно открыть самую главную часть свадебного мероприятия пьянку. Из-под обломков развалившейся ораторской телеги вытаскивали старого жука каратышку. Я же говорила, что она рухнет. Получите. Алина "Пуз, Жаннет! Ну где ты ходишь, сестричка?" послышался крик Алекса. Обернувшись, я увидела, как мой братец уже сидит за столом и держит для меня одной рукой место на скамье. Кот примостился у него на коленях и даже не обернулся в мою сторону. Я подсела к ним. Стол был завален всякой едой, просто ломился от разнообразия снедей. У Мурзика вовсю текли слюнки, а глаза остекли Нели при виде такого великолепия, поэтому неудивительно, что он не заметил моего прихода. Алекс подсунул ему сразу половинку свиного окорока, и тот самозабвенно принялся ее уплетать. Как понимаете, бедняге здесь нельзя было в открытую сидеть за столом, иначе бы он провалил всю конспирацию, так что вынужденно приходилось мириться с неудобствами. «Мы уже давно тебя ищем, где ты пропадала?» – осведомился командор. Я тоже вас искала. Как прошёл мальчишник? Целый день развлекаемся, когда работать будем? Строго поинтересовалась я, накладывая себе картошки с шампиньонами из большой общей миски, после чего пододвинула поближе соусницу. Алекс слегка опешил. Похоже на его лице отобразились муки совести. Нормально? Весело было? Правда, потом Жан-Пьер опять засомневался насчёт своего окончательного выбора. Но мы его быстро убедили, что нельзя вечно сомневаться, и раз уж решил, так уж следуй своему решению. Ничего. Венчание прошло без эксцессов, вроде бы все довольны, ответил он. А где же них? Мне бы хотелось на него посмотреть, сказала я с любопытством, озираясь по сторонам. Да вон он стоит под деревом с обречённым выражением на лице и с верёвкой в руках. Похоже, примеривается закинуть её на сук. Ага. Он выбирает тот, что потолще. Так, а теперь проверяет петлю на верёвке, достаёт из кармана мыло. Под деревом, толстым, раскидистым дубом, стоял никто иной, как мой вчерашний знакомый, драгунский капитан Леон. "Но разве это не Леон?" растерянно спросила я, наблюдая, как капитан ловко карабкается по дереву и начинает привязывать верёвку, выбрав самый толстый сук. Он самый Леон это его прозвище, а настоящее имя Жан-Пьер. Жалко, если такой парень повесится. Скучно будет без него. Компанейский малый, притворно вздохнул командор и доеф рогу отломил себе кусок курицы, одновременно пододвинув в целую тарелку печёных пирожков с мясом и капустой. "Эй, оставни тоже", предупредил я, глядя, как они быстро исчезают под натиском его здорового аппетита. Это я весь день не ела. Вы-то наверняка ушли с мальчишника не с пустыми животами. Прошло всего 10 минут, и еды на столах заметно поубавилось. Осталось меньше половины, потому что люди наворачивали ложками с огромной скоростью. И это естественно. Все хотели хотя бы раз в пять окупить стоимость своего подарка новобрачным. А как прошло торжественное переименование трактора? Прочавкала я, увидев новенькую, блестевшую свежей краской вывеску над входом в трактир, провозглашавшую, что забегаловка эта называется теперь ни как не иначе как Волк и бабушка. Как по нотам. Сначала выступил Жак Каратышка, возвестивший, что это лучший день в его жизни, так как он наконец выдаёт замуж свою единственную дочь, кривую Магдалену. А ещё это лучший день в жизни деревни. Ибо переименование «трактира» говорит о начале новой и лучшей жизни в истории деревни и так далее, и тому подобная чушь. Потом выступали какие-то сельские старейшины, трактирщик, учитель приходской школы, и каждый толкал речь. Но ну, под конец, когда люди, уже устав от пустой болтовни, стали расходиться, вернее, дернули к накрытым столам, на телегу снова полез Жак-Коротышко. Похоже, он большой любитель произносить речи. И в этот момент телега развалилась на части. Вроде бы он переломал всё рёбра, руки, ноги, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Почему? Хотя бы потому, что в таком случае Каратышка Жан вряд ли бы так быстро пробежал сейчас мимо нас, изысканно парировал Командор. Я проследил за его взглядом. Точно. Деревенский староста подбежал к Леону, который уже просунул голову в петлю, и обхватив его руками, стал оттаскивать от дерева, от чего петля немедленно затянулась. Бедный капитан Леон, схватившийся за горло, начал издавать хрипы и закатывать глаза. Мы с Алексом, и агентом 013, с нескрываемым интересом наблюдали за этой сценой, впрочем, как и все сидящие за столами, ведь никто не ожидал, что в добавление к угощению будет ещё и весёленькое развлечение. Наконец, общими усилиями жених был извлечен из петли и доставлен к рыдающей за столом девушке, по всему видать, к новобрачной, где и произошло примирение и воссоединение любящих сердец. Хотя по лицу Леона или Жанна Пьера нельзя было сказать, что он так уж счастлив от того, что его достали из петли. Увидев меня, он кисло через силу улыбнулся. А когда через минуту Магдалена, встав из-за стола, она оказалась довольно здоровой бабищей. Подхватила его на руки и куда-то понесла. У красавчика Леона уже не было сил для сопротивления. А где же его отважные драгуны? удивлённо спросила я, думая, что будь они здесь, не дали бы своего капитана в обиду. Все они в лесу по приказу Леона ищут волка. Похоже, делают очередную бессмысленную облаву. За исключением толстого Жана. Он попал в медвежий капкан и теперь может передвигаться только на костылях. А их у него отобрал каторжник, когда тот вздумал гулять врощи, не теряя надежды подстеречь волка. Так что вряд ли Жан доберётся сегодня до деревни. Разве ж тук утро ползтит порядочное расстояние? пояснил Алекс.